Глава 16. Бет. Сейчас. Рожеватая женщина, которую я уже видела, нетерпеливо стоит у моей входной двери, пока я иду по дорожке к крыльцу. Поппи крепко сжимает мою руку. Или это я слишком крепко держу ее за руку? Миссис Харткасл. Обращается ко мне эта женщина. Я детектив-констебль Имаджин Купер. Восьмая спецгруппа, отдела по расследованию убийств и особо тяжких преступлений, работаю с инспектором Мэннингом. Вот ваш ключ. Купер протягивает мне руку. Я все закрыла. Как раз собиралась идти искать вас, добавляет она, роняя ключ мне на ладонь. Имаджин Копер, миниатюрна, но держится уверенно, пружинисто выпрямившись, и я готова поспорить, что она покрепче, чем кажется. Впрочем... Неудивительно при такой работе. Но теперь уже в этом нет нужды. Сжимаю ключ в кулаке и пытаюсь пройти мимо нее. Сожалею. Она встает передо мной, загораживая дорогу. Я понимаю, что это больше похоже на бесцеремонное вторжение, но, боюсь, мы были вынуждены так поступить. Конечно, машинально отзываюсь я, вообще-то не хочется обсуждать эту тему при поппе. «И как... Э, как там внутри?» Киваю в сторону коттеджа. «О, на данный момент мы взяли все, что нам нужно. Старались, чтобы это не выглядело так, будто там пронеслось стадо слонов, но, сами понимаете, Куперниловка улыбается. Просто замечательно. Значит, в доме полный ковардак И слова на данный момент звучат довольно зловеще. Качаю голову и шумно вздыхаю. «Максвелл Филдинг, еще не говорил с вами?» «Нет, пока нет. Я очень спешила забрать Поппи». «Понятно». Детектив Констебли Купер засовывает руки в карманы брюка и опускает взгляд на Поппи. «Мы немножко поиграли в вашем доме», — говорит она ей, пытаясь улыбнуться. «Прости, но мы, наверное, устроили небольшой беспорядок, так что твоей маме...» Придется слегка прибраться. Взрослые не всегда умеют убирать вещи на место. Среди них тоже попадаются неряхи. Купер поднимает голову и встречается со мной взглядом, отчего пульс у меня учащается. Наконец отступает в сторону, и я пользуюсь случаем, чтобы прошмыгнуть к двери. Закрывая ее за собой, слышу, как она говорит. «До скорой встречи!» Мгновение стою, привалившись к двери спиной и пытаясь оценить ситуацию. Руки-ноги дрожат. Судя по тому, как она себя вела и потому, что сказала, могу лишь предположить, они нашли то, что искали.